Когда я опомнился, Бурый уже стоял возле нее, лицом к лицу, и держал за плечи. «Дурочка ты моя!» – тихо сказал Бурый. А она сама, сама прижималась к нему, как прижимается натворившей глупостей женщина к своему сильному, умному, непобедимому мужчине. Сама! К этому бревну неотесанному! «Сделай что-нибудь, я его боюсь!» – зашептала она. Он совсем спятил. Дырка, говорит, дырка. Да все будет хорошо. Проснется и уберется. Ну, какая ты у меня дурочка. И он начал ее целовать. Сперва в лоб и висок, потом в губы. А она, она ему ответила. Этому громили, этому тупому чудовищу. Тьфу, глаза бы мои не глядели. Сидел, сидел. Молчал, молчал, смотрел, таращился, высмотрел мою дуру. Она тут же и повисла у него на шее. Постыдились бы. Он дед того и гляди проснется. Выживать! Выживать скорее, пока эта развратная парочка не натворила дел. Ловко он прибрал к рукам мою дуру. Ох, ловко! Какое он имел право! Пришел, потаращился и схватил в охапку. Ну разве не последний, сволочь? Я должен их отсюда выжить. В конце концов, это моя дура. Я собрался силами и запустил в стену электрическим чайником, потом коробкой с картами. Деду это не помешало спать, а дуре и бурому целоваться. Я застонал от бессилия. Ведь уговорит, теперь уж точно уговорит, как легко, оказывается, было справиться с моей дурой. Я ушел. Я слонялся по всему дому, я рычал и бил кулаками в стены. Кулаки проваливались и попадали непонятно куда. Я понимал одно. От дуры пора избавиться раз и навсегда. Она развлекала меня, да, не спорю. Я охотно смотрел на ее проказы. Но сейчас... Когда я вернулся, они уже ушли. Деда я заметил не сразу. Буру уложил его на пол и прикрыл плотной скатертью, чтобы дед не простудился. Я сел на свой табурет и, глядя на часы, дешевый будильник, стоявший на столе среди дурацких фигурок, камушков и свечек, думал... Вот сейчас они наверняка поехали к нему домой, к ней нельзя, у нее взрослая дочка. Матери от дочерек такие дела скрывают. Потом она явится к себе, как ни в чем не бывало, и начнет готовить ужин. Прошло время ужина, и я, глядя на часы, думал, что сейчас моя дура ложится спать и блаженно растягивается на постели. Приятно измученная и безмерно довольная, отложив все попечение Ализи и ее затеях до утра. Мне показалось странным, что Лиза не вернулась в подвал, чтобы договориться о церемонии зазыва с того света. Хотелось верить в лучшее в майта годы, и я придумал, что она встретила умных людей, которые отговорили ее от этой блажи, или набрела на другой салон, где ее радостно приняли и обещали обслужить в наилучшем виде. Я утешал себя так, а сам вспомнил, что бродил по дому довольно долго. Она вполне могла вернуться, и моя дура, млея в объятиях Бурова, назначила ей время этого мерзкого сеанса. Давно у меня уже не было так скверно. Если я не придумаю, как их отсюда выставить, — говорил я себе, — они своими глупостями подманят какую-нибудь зловредную сущность. Говорил, говорил и договорился. Мне сразу полегчало. Я понял, как с ними справиться. Я понял, как спасти драгоценный сундучок. Заодно я бы навеки отвадил мою дуру от доморощенной бестолковой магии. Все было именно так, как я и думал. буры уговорил ее вызвать для Лизы мертвого жениха или кем там этот господин ей приходился. Бурый стал ее хозяином. Он уладил скандал с Анжелой. Он уже заведовал всеми ее покупками. На следующий день они примчались вдвоем, стали двигать мебель, умчались. Дура вернулась и сразу же Лиза привезла фотографию. Маша велела ей раздеться и надеть длинную белую рубаху. Потом отвела в конуру с массажной кушеткой и приказала лежать тихо, не говоря ни слова. «А скажешь хоть слово, все пропало, и он никогда больше не вернется», — пригрозила она. Лиза только кивала и смотрела огромными сумасшедшими глазами прямо в глаза моей дури. «Вот видишь, я ставлю на столик его фотку. Рядом стакан воды. Накрываю хлебом. «Все это моя дура проделалась с неимоверной торжественностью». «Всякое может случиться. Ты, если чего, сбивай стакан хлеб на пол, а я буду молитву читать». Лиза с мучанием указала на дедовы ноги. «Что-нибудь придумаем», — пообещала дура. «Вытащим его, старого черта, только бы не помер». «Ну, идем, я тебя уложу». Они втиснулись в конурку. Я был готов Я облачился нужным образом. Если они будут проделывать свои дурацкие ритуалы перед столиком, замечательно. Там как раз очень удобное для моей выдумки место. Вошел Бурый с большой сумкой, оглядел салон, покосился на дедовы ноги и вдруг улыбнулся. Его улыбка мне не понравилась. Я успокоил себя тем, что больше эту парочку никогда не увижу. Вспомнил, кстати, как недавно пели на улице. «Это есть наш последний решительный бой. Именно так. Я дам им бой». «Это мой дом, им тут больше не быть!» Из коморки вышла моя дура и плотно прикрыла дверь. «Тише говори», — предупредила она любовника. «Ей нужно сосредоточиться и представить себе его таким, каким был при жизни. Все вспомнить, как говорил, как ходил». «Что еще требуется?» — перебил он. «Сорок свечек». «Принес. Еще ты три метра черной ткани велел купить?» Купил. И куда? Она заглянула в тетрадку. Тут написано закрыть тканью портрет покойного. Так он же формата 9 на 11. 6 слоев, что ли? Ой, ну что я за дура. Нужно было его с самого начала закрывать. Все, я перепутала. Я только вздохнул. Я-то с ней два месяца промучился, а ему все эти радости еще предстоят. Не вопи, одернул ее бурой. Ну, перепутала и перепутала. Ничего у нас не выйдет. Дух не захочет приходить. Еще и этот... Дура показала пальцем на дедовые ноги. Сказал же, ночью вынесу и положу на трамвайной остановке. А если он и там не проснется? Значит, такая его судьба. Ты его хоть в холл вытащи, жалобно попросила дура. А то нехорошо. При постороннем духов не вызывают. — Так он же все равно спит, — сказал Бурый, которому вовсе не улыбалось тащить куда-то эту восьмипудовую тушу. — Тебе трудно, что ли? А если мы об него споткнемся и все коту под хвост? Дура остается дурой. Я видел, что ей очень не хочется проводить опасный обряд. И тем не менее она требовала от любовника, чтобы он убрал помеху в проведении обряда. Или я окончательно забыл, что делает с женщинами мужская ласка, или до сих пор не знал всей глубины дурости моей дуры. «Вот это аргумент», — согласился Бурый. Он подхватил деда под мышки и поволок в прихожую, а дура, нагнувшись, семенила следом, пытаясь подхватить дедовы ноги. Потом она подобрала скатерть и хорошенько укутала лежащего на полу деда. «Умница! Теперь его даже не видно!» От похвалы она просто расцвела. «Должно быть, мою дуру очень редко хвалили». И тут же ей показалось, что теперь мужчину можно брать голыми руками. В мое время девиц хоть учили действовать из-под тяжка, а этой никто никогда не говорил, что нужно выждать подходящий момент. Возможно, она была не так уж и виновата в своей глупости. «Нет, все не так, все не так, все неправильно!» — воскликнула она, не боясь, что Лиза в коморке ее услышит. «Никакой дух не явится. Зря ты все это затеял». «Нифига, выманим!» — сказал Бурый и пустил в ход испытанное средство. Обнял дуру и стал целовать. Она к нему прижалась и на несколько минут все забыла. Но потом, к величайшему моему удивлению, все же вспомнила. «Может, не надо, а? Это же прямая дорога в дурдом!» «Да что ты заладила! Дурдом! Дурдом! Не получится, значит, не судьба! Девчонку жалко! Знаешь, как это, когда не простилась!» Вот у нас Наташка какая была, мужа убили, без нее похоронили. Она рассказывала, во-первых, кошмары снились, во-вторых, муж во сне ругался, а она еще перед тем как-то по-глупому налево сходила. «Ну кто ж виноват?» — на удивление разумно спросила дура. «Я же говорю, по-глупому! Подружка-стерва попалась!» подпоила и к одному козлу в постель уложила стрелять таких подружек Так Наташка ночью на кладбище бегала мы за ней ездили по всему кладбищу ловили Прикинь ночь кресты торчат на дорожке два джипа меж крестами фонари скачут люди бегают ор мат Ты что хочешь что Паталиска повадилась ночью на кладбище шастать Там знаешь, сколько всякой сволочи водится. Не хочу. И в дурдом тоже не хочу. Дура нашла самое подходящее время проявлять упрямство. Все готово к обряду, и вдруг она вспоминает про дурдом. Буры, очевидно, имел дело со множеством дур, и знал, как их отвлекать от неподходящих мыслей. Он опять поцеловал любовницу в губы. И пока они там баловались, снаружи все темнело и темнело. Близилось время, когда общаются с покойниками.